Помоги мне понять лишь Тебя, Как мне трудно сейчас одному, Я всегда к Тебе упаду. И Аллах, и Аллах, и Аллах, и Аллах, Попрошу я сегодня Тебя, Не оставь Ты меня, пощади, И грехи мне мои отпусти. Как прекрасно с Аллахом повсюду, Он встанет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 Я Аллах, Я Аллах, Я Аллах, Познаю я Твои имена, Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Кудус, Лишь Тебе я сегодня стремлюсь, Я Аллах, Я Аллах, Я Аллах, Научи ты Корану меня, Чтоб я понял его до конца, И чтоб вечно стянула меня. Как прекрасно с Аллахом повсюду, Он с тобой везде и всегда, Он с тобою и в радости, в горе Не оставит тебя никогда. Как прекрасно с Аллахом повсюду, Ты а я ты считаешь его Познаешь ты его днём и ночью Вомоляешь его одного.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 Как прекрасно славим повсюду Он с тобой везде и всегда Он с тобой в радости в горе Не оставит тебя ни Как прекрасно славим повсюду Ты аяты читаешь его, Познаешь его днем и ночью, Восхваляешь его одного. Как прекрасно с Аллатом повсюду, Он с тобою везде всегда, Он с тобою и в радости, в горе Не оставит тебя никогда.